Последние слова Даниэль, сопровождавшиеся, молящей о доверии улыбкой, заставили графа бросить на жену взгляд, полный удивления и даже восхищения. Каких-нибудь две недели назад он был почти уверен, что превращение Даниэль из сорванца в настоящую светскую леди бесповоротно завершилось. Но оказалось, что это совсем не так. Джастин подумал, не стало ли подобное вынужденное раздвоение личности причиной всех их последних неурядиц. Даниэль не пошла бы на обман мужа только для того, чтобы получать удовольствие. В этом Джастин уже не сомневался. Более того, Линтон подумал и о том, Какого душевного напряжения стоило его жене, обладавшей открытой и пылкой натурой, постоянно сдерживать себя и хранить тайну? Она и от него бегала, как от чумы, лишь потому, что боялась нечаянно проговориться, и была, конечно, права, полагая, что получит решительный отказ на просьбу позволить ей заниматься подобным делом. «Нет, теперь надо быть умнее и сделать все, чтобы вернуть жене ее прежний счастливый и жизнерадостный нрав, а вместе с тем спасти их любовь». Линтон решил это бесповоротно. «Я хотел бы попросить вас, Даниэль, только о двух вещах», — сказал он после продолжительной паузы. «Слушаю, милорд». Даниэль не сомневалась, что сейчас ее забросают упреками, оскорблениями и угрозами за этот вынужденный обман, а также строжайше запретят заниматься чем-то подобным в будущем. Однако ничего похожего не последовало. Наоборот, казалось даже, что у графа камень свалился с души. «Во-первых, — сказал он очень спокойным тоном, — «Вы не должны больше посещать дом Шевалье де Брона без моего сопровождения. Только моего и ничьего больше, даже Джулиана. Понятно?» Даниэль утвердительно кивнула головой и, будто спохватившись, добавила, «Джастин, честное слово, у меня в мыслях не было будоражить весь город». «Бросьте», — ответил Линтон строгим тоном. Вы отлично знали, что делаете. Перестаньте изображать передо мной наивного младенца. Слава Богу, ничего непоправимого не произошло, и мы можем с честью выйти из этого положения. Но только если вы будете меня во всем слушаться. Даниэль молча опустила глаза на свои атласные туфельки и принялась их внимательно рассматривать. Граф же продолжал. «Во-вторых, впредь, вы не будете ездить по городским окраинам и трущобам в одиночку. Кого вы выберете в качестве сопровождающего, меня не интересует. Когда у меня будет время, я сам стану им. Но во всяком случае, одна вы больше никуда не поедете. Понятно?» «Я могла бы попросить об этом Джулиана». У Эстмора, Тони или Филиппа. Уверена, что каждый из них с величайшей радостью согласится. Даниэль подняла голову и, глядя в лицо графа, одарила его лучезарной улыбкой. — Видите, милорд, я готова безоговорочно исполнить все ваши желания. — Действительно, мне повезло в жизни, — пробормотал граф. Но предупреждаю, что я не передумал ехать в мэр -Венуэй. Думаю, ваши друзья сумеют летом обойтись и без вас. Конечно, шевалье будет трудно, но я надеюсь, что он справится. Даниэль почувствовала такое облегчение, как будто с плеч у нее свалилась тяжелейшая ноша. Она невероятно обрадовалась такой реакции Джастина на ее признание. Первый трудный шаг к примирению был сделан. Теперь, может быть, ей и удастся вырвать мужа из когтей Маргарет.